Глава 17. Я падала и вместе с тем оставалась недвижима. Вокруг клубилось нечто прозрачно-серебристое, лишённое запахов, цветов и звуков. Я словно оглохла и ослепла. Да и другие чувства притупились, а мысли исчезли. Нигде и никогда блаженное безвремени, дарящее забвение. Увы, долго это не продлилось. Я ощутила под ногами что-то твёрдое, и серебряный туман исчез, являя мне реальность, некогда желанную, сейчас же выворачивающую наизнанку душу. Рассветное небо этой орры сменилось мутно-чёрным, подсвеченным красным, и на фоне этого неба чётко вырисовывался шпиль университета, в котором я проучилась 5 лет. Шпиль дрогнул, наклонился и с грохотом рухнул на бледенелую землю. Тело прошило тупая боль. Что-то пронзительно взвизгнуло, ударил по нервам громкий резкий звук, тревожный, до да противного знакомый. Последнее, что я вспомнила, прежде чем окунуться в грязно-алую, как небо моего родного мира тьму, полный отчаяния глаза ёнто. Как выяснилось позже, меня выбросило на проезжей части. Хорошо хоть, не на самой оживлённой, иначе бы и с пугом, и с шишкой на голове я не отделалась. Впрочем, в больницу всё равно попала. Пришла в себя я быстро и даже вспомнила номер Светы. Её подруга примчалась незамедлительно, прихватив нормальную одежду и помогла мне добраться до дома. Оставила без присмотра на сутки. Возмутилась она, едва мы переступили порог моей квартиры. И что? Ты тут же оказалась в больнице, да ещё в таком виде? Наряд странный, обуви нет, а от самой одни глаза остались. И те больные. Как это понимать? Кунта ты успела влипнуть, причём без меня? Похоже, последнее задело подружку сильнее всего. Приключений ей явно не хватало. Я же была сыта ими по горло. Сейчас мне хотелось не отношения выяснять, а уснуть и желательно никогда не просыпаться. И что она сказала? Головой я всё же ощутимо приложилась и смысл уловила с трудом. Когда мы виделись в последний раз? Хрипло спросила, опускаясь в кресло. Вчера, когда каталки ходили, ответила Света и подозрительно прищурилась: "Что за вопросы? Совсем голову отшибло. Так нужно было в больничке остаться". Ты подруга говорила что-то ещё, но я уже не слышала. Вчера с моего исчезновения прошли не полные сутки, тогда как там в истории миновал почти месяц. И прожили мы здесь всего 20 лет. Хотя по меркам того мира всё случилось около полутысячи лет назад. Мысли колкие и суматошные бились в больной голове, вызывая дурноту, и дышать становилось всё тяжелее. Время, время двух миров текло с разной скоростью. Это открытие лишило последних сил. Я закрыла лицо ладонями, уткнулась в колени и разрыдалась. В свете я всё рассказала в ту же бесконечно длинную ночь. Удивительно, но она поверила, вот сразу, без оговорочно. Не скажу, что мне стало легче, да и существовало ли хоть что-то, способное меня утешить, но я была рада, что есть человек, с которым можно разделить казавшееся неподъёмным горе. Горе заполнило собой весь мир, и я не представляла, каково это быть счастливой без Ёнто, зная, что он тоже ничего не забудет. Как он вообще на такое решился? Как он мог решить всё за меня? Я злилась, плакала, признавала, что сама поступила бы так же. Я снова злилась, не в силах смириться с его выбором. А всё тот высший, это он подкинул идею. Он подтолкнул её к этому шагу. Да, чары действительно исчезли. Кровная привязка оборвалась. Я стала жива, но зачем мне такая жизнь? Ты сделала, Ты сделала свой выбор. Теперь, теперь его черёд. Если бы вы выше намекнул, о каком выборе речь, я бы ни за что не позволила ёнто. Я бы, да понятия не имею, что бы я сделала, но точно бы не сбежала в свой мир, не попытавшись найти другой выход, пусть даже и зная, что это обречено на провал. Я, я люблю, люблю тебя. У тебя. А я даже ответить не успела. Я ещё столько всего не успела. Я не предупредила его обо гриию. Он не знает, что на самом деле представляет собой тень владельца. На меня звездочёт не доберётся, но ведь есть Вайнара, что помешает этому безумцу втянуть её в свою грязную игру. Если бы я только сразу обо всём ему рассказала, если бы. Всё, что мне осталось бессильное сожаление, острое, как глав в глубине души, не дотянуться, не вытащить. Ещё один день, день без тебя, тебя. ещё одна, одна ночь, ночь в пустоте. Теперь я знала, о чём предупреждал грёзник, и горько жалела, что не поняла этого раньше, и цеплялась за последние строчки, словно утопающий за соломинку. К тебе я вернусь, только, только верь. Он верит, я бы верила. День, неделю, месяц, год. Сколько бы продержалась моя вера, сколько продержится его само время против нас. Неделя здесь, полгода там. Я обошла все гадательные салоны в городе. От самых крупных до мелочи, о которых почти никто не знал. Но, увы, той, что когда-то отправила меня в Айтору, я так и не нашла. Возможно, потому что ее уже не было в этом мире. Две недели здесь, год там. Я закрывала глаза и от всего сердца желала, чтобы он забыл меня. И тут же ловила себя на мысли, что отчаянно хочу, чтобы он помнил. Каждый миг, проведённый вместе, каждое сказанное слово, каждый взгляд, улыбку, прикосновение. Если он забудет, что станет со мной? Мне всё чаще казалось, что я всего лишь чужое воспоминание. Страшное чувство, неправильное. Весь этот мир теперь казался неправильным. Он перестал быть моим домом, да и был ли им когда-то в полной мере месяц и 2 года. В тот вечер я бродила по городу, но так и не нашла волшебную дверь в Эйторру, ведь у меня больше не было волшебного ключа, способного не только открыть, но и отыскать её. Я надеялась, всё ещё надеялась на чудо. И случайно увидев знакомую фигуру, ничуть не усомнилась, что это именно оно. "Он", прошептала я и бросилась к нему, ничего вокруг не замечая. Протянула руки, уже чувствовая его тепло, и не дотянула и самой малости. Меня дёрнули назад. Взвезгнули шины резко затормозившей машины, послышалась отборная брань. "Чего творишь? Ненормальная!" "Света, это Света." Анна стоит, вцепившись в мои плечи, злая, раскрасневшаяся, ругается, а я, я смотрю туда, где только что видела Йонто, и ничего-то больше не вижу, кроме дороги, имчащих за по ней машин. Но ведь он был, был. И есть, но не здесь. Как бы того ни хотелось. Его просто не может быть в этом мире, как и меня в то. И мне уже не прорваться сквозь невидимые и нерушимые границы, и коснуться его. И как так Какая же ты бестолковая. И, эй, ты что, плачешь, Ань? Нерастерянно дотронулась до щеки, влажная. И странно, что это всего лишь слёзы, а не кровь. Казалось, что ею захлёбывается моё сердце. Никогда. Только сейчас я осознала, что всё кончено. Нет выхода, нет надежды. Анечка, милая, обещала меня света, дотащив так и до дома, заставив переодеться. Усадив в кресло и вручив кружку горячего чая. Любое горе, ну даже самое страшное, не длится вечно. Рано или поздно оно, если и не забудется, то потускнеет. Всё непременно наладится. Лена была права, конечно, применительно к нормальным людям. А вот аштарам и тут не повезло. Нам невероятно сложно найти того, кому можно безоглядно доверять, и влюбляемся мы лишь единужды, и нам всю жизнь кульбы долго я на ней была потому отец изоблокировал память мамы он не исключал из своего поражения и хотел чтобы в этом мире она могла жить дальше отец спасая нас мог ли он знать что выйдет так что мы всё равно останемся чужими новому миру что мама не будет счастлива раз за разом безуспешно пытаясь отыскать того кого забыл её разум но не сердце Что Ева, яркая и уверенная днем, будет плакать по ночам, во сне, не осознавая причин своей тоски? Я не могу им рассказать. Они не поверят. А даже если поверят, чего я добьюсь? Подразню миром, где им была уготована иная жизнь? Миром, отныне и навсегда недоступным? Расстравлю память о том, кого мы потеряли? Нет. Иногда правда не нужна. Достаточно того, что знаю я. Достаточно моей поли. достаточно моих слёз я буду помнить за троих прости папа за то, что не смогу быть счастливой когда подруга выбив слово не делать глупостей ушла я сняла с шеи кулон переводчик и вытянув руку отрешённо наблюдала как преломляется свет в гранях прозрачного кристалла и искры которые я точно бусины повесила на шнурок испарились при переходе а сам переводчик уцелел Фу, забавно. А ещё был узор на запястье, который так и ни исчез, напротив, стал ярче. И от одного взгляда на него на душе становилось чуточку светлей. Медитативное состояние нарушил требовательный стук в дверь. Так стучать мог лишь один человек. И я со вздохом поплелась от кровати. Ева ворвалась в квартиру ярким, благоухающим розами вихрем. скинув шубку прямо на пол. Она скользнула в комнату и зарылась в книжный шкаф, бросив на ходу: "Анька, ты похожа на призрак, но я рада тебя видеть". "Угу", буркнула я, привалившись плечом к стене. Не то чтобы радость была не взаимной, просто пока я не могла смотреть ей в глаза. Казалось, что я её обманываю, утаивая важную часть жизни. "Ух ты!" Раздалось из-за шкафа. Это кто? Ева вынырнула, потрясая листами бумаги. Я вздрогнула, опустила взгляд. Я снова рисовала его. Растрёпанные волосы цвета тёмного шоколада, внимательные карие глаза, строгая линия губ. Клёвый, оценила сестра. Только почему такой грустный? А я не помнила его улыбки. Лишь этот взгляд, которым он смотрел на меня тогда, Так получилось, положила на место. Нахмурилась я. Мне больно-то и хотелось, фыркнула Ева. Ну ты же красотка, Анька. Ну, найди себе настоящего парня. Ну хватит уже их рисовать. Ты никуда не торопишься? прищурилась я. Тороплюсь, кивнула она, стянула с полок пару книг и протанцевала в прихожую, где от души пнуло стоявший у напольного зеркала пакет. С ним я вернулась из больницы, да так и не решилась не разобрать его, не выбросить. Теперь до него добралась Ева. "Классное", прокомментировала она, приложив к себе выужено из пакета верхнее платье. "И тебе точно пойдёт. Правда, тут какая-то дыра на рукаве? Ну, всё лучше этой жуткой пижамы в розовый цветочек. Да ещё на два размера больше, Ань. Ну, на самом деле, Ну, разве можно носить такое? Это что, фланелька? Фу! Ну, фланелька, и что? Главное, уютная и теплая. Я замерзла, Ева. Я слишком сильно замерзла. Пробормотала я, невольно прижимая руку к груди. Под сердцем, словно кусочек льда притаился. Вечного, не тающего льда, из-за которого я не могла согреться. Качнулся пропущенный меж пальцев шнурок, блеснула подвеска, привлекая внимание сестры. О, какая прелесть, воскликнула Ева и, выронив платье, ловко выхватила колон. Ну чисто сорока, отдай, ожелоя. Что это? проигнорировала моё возмущение сестра. Амулет на удачу, и, придумав ничего лучше, брякнула я. О чём тут че же пожалела? Класс. Мне очень нужна удача. Ты даже не представляешь, насколько, прошептала Ева и, накинув на плечи шубку, шагнула к выходу. Верни — Немедленно! — потребовала я, впрочем, прекрасно понимая, что ничего уже не добьюсь. — Верну! — пообещала она, ловко обувшись. — Вот только сделаю кое-что важное и обязательно верну. И наглая девчонка, махнув рукой с зажатым в ней переводчиком, упорхнула. — Вот же, зараза малолетняя! Ну и что теперь делать? Ну не гоняться же за ней! Все равно не догоню, слишком уж шустрая! И дура бы ее... Не пережила, вздохнула я, осматривая ученённой сестрой беспорядок. Ничего, кулон я верну, ведь это память о нём то, единственное. Я сглотнула горький комок, мотнула головой, привычно уже отгоняя тяжёлые мысли, и подняла платье, провела ладонью по нежной ткани, и вновь ощутив подступающие слёзы, резко встряхнула злополучный наряд. Что-то звякнуло, покатилось по полу и замерло. Столкнувшись с зеркалом, забыв о платье, я метнулась вперед, упала на колени, во все глаза разглядывая тонкий серебристый ободок. Колечко, что подарил мне тоныл. Руки дрожали, и поднять кольцо удалось не с первой попытки. Оно сияло чистым и мягким светом, от которого сердце забилось чаще, а дыхание перехватило. На моей ладони лежала частичка настоящего волшебства. и оно тёплое живое рождало в душе надежду а мантит кровь вышего чинтоля суть эй торры пожалуйста пожалуйста прошептала я сама не зная к кому обращаюсь и зажмурившись надела кольцо я сидела закрыв глаза и чего-то ждала но ничего не происходило не было знакомого ощущения падения и без времени не спешила размыкать свои границы Это боли закусило губу и зажмурилось сильнее. Нет, нет, это просто не могло не сработать. Мой последний шанс, моя последняя надежда, моя вера, казалось бы, иссякнувшая, но вдруг захлестнувшая и разум, и душу. Не могло все это оказаться обманом. В отчаянии я ткнулась пылающим лбом в холодную зеркальную гладь. По щекам. Просочившись сквозь плотно сомкнутые ресницы, заскользили первые горячие капли. Ногти до боли впивались в ладони, в груди жгло. Я поняла, что не дышу. Вдохнула, всхлипнула, распахнула глаза, да так и застыла, вновь забыв о дыхании. Моя крохотная квартирка пропала. Все тонуло во мраке, откуда-то тянуло после грозовой свежестью и доносился шелест ветвей. А к спине прижималось что-то твердое и прохладное. Я обернулась. Зеркало, большое, в тяжёлой овальной раме, его поверхность мягко сияла, и моё отражение казалось нереальным. Кроме меня, зеркало ничего не отражало, даже тьму. В его глубинах было светло. Я с трудом поднялась, не отводя от него взгляда, выставила вперёд ладонь и замерла, почти коснувшись манящего света. В тот же мгновение раздался хлопок, и мрак отступил. Евы в просторную комнату, в которой только и было, что странное зеркало, не заправленная низкая кровать, да разбросанные по полу подушки. Анна, от хрипловатого голоса, растерянного и такого знакомого, меня обдало сначала холодом, потом жаром. Сколько раз я слышала этого сна, сколько раз бежала на него, лишь для того, чтобы очнуться, отёрнув ладонь от зеркала. Я медленно обернулась. Он стоял всего лишь в нескольких шагах от меня, босой, в светлых штанах и незашнурованной рубашке, с влажными растрёпанными волосами. Такой продной, такой далёкий, стоял и смотрел на меня, а в глазах плясалоs недоверие. Правильно, нельзя верить снам, даже если очень хочется. А это определённо сон. Сколько подобных снилось мне последнее время. Сон Мой любимый сон. Я завороженно шагнула вперед, протянула дрожащую руку, и он-то повторил мой жест. Я отчаянно жаждала прикосновения и столь же отчаянно боялась его. В предыдущих снах этим все и заканчивалось. Стоило дотронуться до него, и сон неумолимо таял. Сейчас, сейчас будет так же. Я отступила было в стремлении продлить ненастоящее счастье. Но и он-то подался ко мне, и наши руки все-таки встретились. Пальцы сплелись крепко, надежно, реально. Всего лишь одно движение, и я оказалась в его объятиях, окутанной родным теплом и запахом лунного леса, ощущая, как сильно и быстро бьется под моей щекой сердце того, с кем я уже отчаялась свидеться. «Ты не сон!» — выдохнул он. «Ты не сон!» Эхом отозвалась я, сама себе не верю. Скозала ладонями по его рукам, плечам, шее, зарываясь пальцами в волосы. С каждым мигом внутри нарастал восторг, настоящий, он, настоящий. Я и в самом деле не сплю, я вернулась. С трудом нашла силы отстраниться, чтобы убедиться, что это действительно он. Ну, конечно же, он такой же, каким я его запомнила, и в то же время не совсем Но здесь прошло два года. Неудивительно, что он изменился, повзрослел, и волосы еще больше отросли. А по левой щеке протянулась тонкая ниточка шрама. Я очертила ее кончиками пальцев, и он то поймал мою ладонь, прижал к губам, улыбнулся. «Это всего лишь шрам. Я жив. Не иначе, как чудом, — не удержалась я. Нет. Он покачал головой и крепко сжал мою ладонь. Я был осторожен. Я хотел жить». Я знал, что однажды вновь увижу тебя. Такое заявление вмиг меня обезоружило, а он то, коварный этим воспользовавшись, обхватил моё лицо бережно и два касаясь провёл большими пальцами по щекам. "Анна, какая же ты", прошептал едва слышно. "Какая?" улыбнулась я, но вместо ответа он накрыл мои губы своими. Он начал осторожно и нежно, с каждым мигом поцелуй становился всё более и более жадным. Нетерпеливым, вопрошающим: "Ты здесь? Ты не уйдёшь?" Робкой пока что счастье, и не до конца растворившийся в нём страх. Потребность касаться, чтобы вновь наполнить опустошённую потери душ. "Останься. Не уходи никогда. Мне плохо без тебя." Чьи это слова? Или всё же мысли? Неважно. Сбившееся дыхание, стук сердца его, моего. Не исчезай и не позволяй исчезнуть мне. Я хочу окончательно поверить, что это не сон, что ты рядом. Хочу быть с тобой сегодня, завтра, всегда. И знаю, что ты хочешь того же. Одно желание, разделённое на двоих. Две жизни, слившиеся воедино. Несмотря на границы миров, несмотря на время и расстояние. Я люблю тебя, я. Люблю Ночь медленно отсчитывала мгновения своего владычества над миром. Тихая, спокойная, светлая. Я сидела на кровати, откинувшись на подушке, и он тоже предпочёл подушкам мои колени. Неравноценная замена, но мне же лучше. Можно просто любоваться им. Благо, что луна, заглянувшая в окно, вытеснила мрак, высеребрила кожу, рельефно обозначила шрам на щеке. Так откуда это Спросила я, осторожно проведя по нему пальцами. Разрывы пространства? Да, года назад, отозвался он, ту не открывая глаз. Пришлось поработать. А кроме тебя охотников не нашлось? Нашлось, но разрывов было много, тварей вышедших из них тоже. Он открыл глаза и поймал скользнувшее по моему лицу выражение. Не хмурься, я был осторожен, веришь? Верю, больше всего Я боялась, что Йонто, поддавшейся своей боли, забудет об осторожности. Отрадно было видеть, что мои страхи оказались напрасными. Твой геталь изменился, заветила я о чертиев мерцающие в лунном свете линии. Точно помню, что всё было иначе, а главное, исчезла сия мелучевая звезда, испортившая ему жизнь. Значит, и твоя сила нет. Сила не вернётся, пока Жи в тай, или же пока он не пройдёт обряд, который наверняка не выдержит. Оказалось, что Йонто сделал это не для того, чтобы вернуть силу, а для того, чтобы вручить Таю венец владетелей. А случившемся в моё отсутствие я слушала, затаив дыхание. И вот ведь, не задача, несмотря ни на что, Конрошана было жаль, лишённый счастья, доведённый до безумия, никому такого не пожелаешь. Мы говорили обо всём, о том, как жили, разделённые границами миров. И мне стало стыдно за свои слёзы и отчаяние, за то, что я потеряла веру и надежду всего-то за месяц, в то время как он-то не на миг не переставал ждать целых два года. Два бесконечных года, за которые я бы однозначно сошла с ума. Я рад, что твоё ожидание было короче, сказал он и добавил с очень серьёзным выражением лица: И из этого вытекает еще одно обстоятельство, которое изменилось. — Какое такое обстоятельство? — насторожилась я. — Теперь я старше. Больше ты не сможешь называть меня мелким. Я едва сдержала улыбку. И уж ты и вправду настолько задевала. — Хорошо, дяденька. Не менее серьезно кивнула я, как скажете, и попыталась удрать. Но не тут-то было. Меня допитного легко поймали, вернули на место и подло за ще катали. Ну разве это честно маленьких во всех прошу заметить смыслах обижать? А потом я всё-таки увидела то, что должна была увидеть сразу. О, воскликнул, разглядывая его запястье. Что это? Узор точь-в-точь точь, как мой. Ён! Это «Брачный узор», — с обреченным видом признался он. «А?» — растерялась я. «Не припомню, чтобы замуж выходила. Даже предложения не помню. Интересно, это все еще девичья память или уже склероз?» «Все претензии к Тайро и его браслету». «Нашел виноватого Йонто». «Подобные артефакты носят до...» и во время свадебного обряда, а потом снимают без всяких последствий. Но иногда, если чувства настоящие и взаимные, если сила рода признаёт и благословляет их, угу, ну, появляются такие узоры. Ну поверь, всё получилось случайно, перед тем, как мы покинули дворец, так это из-за поцелуя, уточнила я, вспомнив, что тогда произошло. Он кивнул, и выдохнул, словно в ледяную воду прыгнул. — Прости, Анна, но теперь мы крепко связаны, пусть и без обряда, — и добавил упрямо. — Я о -то том ничуть не жалею. Я ошарашенно уставилась на свое запястье. — Сколько же еще сюрпризов таит в себе этот мир? — перевела взгляд на все-таки смутившегося Йонто и спросила. — А как от него можно избавиться? И лишь когда он помрачнел, поняла, что крайне неудачно сформулировала вопрос. Нужно просто разлюбить. Не сводя с меня потемневшего взгляда ответил Йонту: тогда оно само исчезнет. Просто, да во всех мирах не существует более нереального способа и более нежеланного. Тогда и ты меня прости, улыбнулась я, но ходить тебе с этим узором веки вечные и ты готова здесь остаться недоверчиво прищурился йонту эх не все тараканы пали смертью храбрых или за два года новые завелись в мире где нет кошек подумаешь кошки пренебрежительно фыркнула я здесь есть кое-что важнее чем то ли вспомнил свои собственные слова он и можно было бы поддержать игру но шутить мне совершенно не хотелось ты на этот весомый аргумент озвученный шёпотом на ухо возражений у ён то не нашлось а на утро я вспомнила в чём главный недостаток спонтанных путешествий между мирами Впервые я взглянула на любимую пижаму глазами Евы. Если в таком виде выйду из комнаты, меня неправильно поймут, особенно если учесть, что покои Йонто расположены в непосредственной близости от покоев владельца, потому как умному, но пистолковому шатчану требовался постоянный присмотр. У тебя есть какой-нибудь плащ? Без особой надежды спросила я. понимая, что и в плаще буду выглядеть странно. Или можешь у мамы что-нибудь отложить? С Вейнарой они все же помирились, что меня несказанно обрадовало. Найдется ли уж эти какое-нибудь платье для н... несчастной попаданки? Посмотри, там. Указал Йонто на смежную комнату, которая вообще-то должна служить спальней, но чего-то превратилась в гардеробную, отнюдь не помню. пустую платив было непросто много их было невероятно много и самое удивительное моему вкусу они очень даже соответствовали это чьё с подозрением спросила я твоё натозвался он то я задачено нахмурилась я купил их тебе пояснил он и смущённо улыбнулся подумал что ты будешь странно одета И непременно понадобятся приличные наряды. Недослушав, я бросилась ему на шею: "Спасибо!" Так обрадовалась платьям, растерялся он. "Так «Да лешим и платье. Спасибо, что верил, что ждал. Ён, я я так боялась, что на сей раз недослушали меня". Но я и не возражала. Мы столько времени потеряли. Стоило ли тратить его на слова? Когда умытые приотдевшаяся, и даже при активной помощи Йон-то причёсанная я вышла в коридор, то почти сразу столкнулась с Тайро. В прямом смысле, потому что он, как всегда, витал в облаках. «Анна!» ошеломлённо выдохнул он, разглядев, кого только что чуть не шип с ног. «Ясного дня, Тайро-шан!» улыбнулась я. «По сторонам смотреть не пробовали!» мой господин!» — с заметной угрозой осведомил Суенто. «Для здоровья весьма полезно!» «Анна!» Не обращая на него внимания, просиял Тай и сцапал меня в объятия, словно большого плюшевого медведя. Он им я себя и почувствовала, пока владетель, божечки, мне еще предстоит с этим свыкнуться, самозабвенно выражал переполнявшие его эмоции. «Недолго, впрочем, медведя...» У Тай отобрали, задвинули себе за спину, и Хмура высказались. Никаких манер, да безну манеры. У нас получилось, у нас всё получилось, Йон. У тебя получилось, смягчился Йонто. Но я в тебе не сомневался, и, повернувшись ко мне, сказал: "Это Тай создал то зеркало. Правда, пройти сквозь него мы не смогли". Я, конечно, и так и не удалось. Это настоящее чудо, что артефакт пропустил тебя. Так вот оно что. А я-то думала, дело в одном лишь кольце, хотя без него, того самого чуда, ничего бы и не вышло. И я в тысяча первый раз, пусть и мысленно, поблагодарила Таныла и от души пожелала, чтобы счастье, от которого он упрямо бегает, всё же его настигло. Смотрю, при одеться успела, прекратив изображать ветряную мельницу, прищурился Тайро. "А давно вернулась?" "М- ночью", наивно призналась я. "Ага. И до сего момента вы не нашли времени, чтобы обсудить, как именно тебе удалось вернуться? Наверное, занимались куда более важными делами?" Тай нахмурился Йонто, и владетель, шкодливо улыбнувшись и подхватив полы длинного наряда, припустил по коридору, остановился у поворота и заговорщическим видом сообщил: "У него ещё на правом бедре жуткий рубец. Видела? Крадрок цапнул. Думали, ходить не сможет. Мерзкий поршивец", прошептал верный иронир Шитшана и попытался этого самого Шитшана удавить. Но Увы не приуспел, слишком уж шустрым был владетель. Казалось бы, с таким прайгу не устоять, Но он не только устоял, но ещё и процветал. Мальчики постарались на славу. Ён-то вычистил таки дворец от мутных личностей. Многие сбежали, не дожидаясь разбирательств, остальных выслали на границу Шетху, приносить практическую пользу, возделывая земли, осваивая труднопроходимые территории и борясь с разными напастями. Тайром проницательно никого не казнил. заявил, что в смерти с него довольна. Даже о Грию пощадил. И тот уже полгода жил в приграничном городке на юге под присмотром местных магов. Говорили, что Звездочёт окончательно сошёл с ума, дни напролёт возится с расчётами и успел предречь щедрый урожай, жену стерву для градоправителя и несколько концов света. Ён тут обратно давить не стал. Владетельствуй, как душа желает. Только и сказал он, Ну, тай и владействовал от души. Первым делом он отпустил чинтолей, содержавшихся в неволе, снял ошейники, уничтожил привязывающие чары, и они улетели и вернулись. Через неделю ночью примяком под окно тая. До сих пор признают лишь его да парочку придворных, проявивших положенную вежливость. Благо, что я ошибалась Ездавые животные, отдалённо похожие на лошадей, в этом мире всё же имелись. Потом безбашенный Шатшан решил наладить отношения с высшими Чентолями. Для чего в одиночку? Как он думал, не заметив последовавшего за ним Йонто, явился под копию древовладетелей, но с тем самым мечом на перевес. Меч действительно перевешивал и совершенно не шел к яркому и более чем мирному наряду Таи. Откликнувшийся на зов белоснежный высший долго и неприлично ржал и столь же неприлично застыл с открытой пастью и вывалившимся языком, узнав об истинной причине встречи. В знак добрых намерений Тай предложил сломать меч». Ломал долго и упорно, но тщетно, умаялся, проникся бессовестным хохотом высшего и попросту закопал меч под древом. А сверху возгрузил внушительного вида каменюку, на которой выцарапал одно единственное слово — «мир». Высший ржать перестал, зато начал икать. В результате камень приобрел слегка подкопченый вид — Ну и в целом казалось, что под деревом кого-то спешно закопали и придавили валуном, чтобы не выбрался. Но высшему, похоже, понравилось. Впрочем, я его понимала. Тай мог обоять кого угодно, не прикладывая ровно никаких усилий. А ещё он не без войны с чиновниками, которые пусть и с трудом, но выиграл, объявил рогатых торговцев вне закона. запретил преследование и продажу одарённых и довёл такие до ума свои изобретения последние опыты доказали их эффективность а значит скоро жизнь у слабых магов причём не только в прайгу изменится к лучшему две недели пролетели незаметно я встретилась с войнарой которая очень обрадовалась моему возвращению познакомилась с шанаей и приняла без извинения палира на которого, впрочем, и не обижалась, потому как тогда он защищал своего воспитанника. Подружилась с Чентолями, обустроила покои не по принципу и так сойдёт, а исходя из соображений удобства. Вновь привыкла к здешней жизни, а каждую свободную секунду мы с Йонто проводили вместе. Наверное, над нами потешались все кому не лень. Но неважно. Важно было знать, что он рядом. постоянно чувствовать его тепло, дыхание. Нам обоим это было жизненно необходимо, по крайней мере, до тех пор, пока вызванный разлук и потрясение не притупится. Одним ясным вечером Тайро подкараулил нас в саду и преподнес мне поистине царский подарок. «Держи!» — вручив синюю бархатную коробочку, смущенно улыбнулся он. Сделал, пока бился над принципами переходов между мирами. В коробочке лежал смартфон. Я опасливо коснулась экрана, и он засветился. Евив в мой неудоверчивый взгляд, знакомые иконки приложений. "Тай, ты гений!" А эта испытка чувств. Я шагнула к нему, намереваясь обнять, но и он то ненавязчиво вклинился между нами и нежно так, чтобы Тайро поперхнулся, улыбнулся. "Не беспокойся, Анна, я сам его обниму". Не надо, с удовольствием приму благодарность словами, торопливо отказался от щедрого предложения Шетшан и укоризненно покачал головой. Между прочим, ты увёл мою невесту, а теперь даже понять её не разрешаешь. Что ты сказал? очень ласково спросил Йонто. А тебе послышалось? неровно улыбнулся Тай. Йон! возмутилась я, но он уже открыл теневую тропу и без лишних слов увлёк меня за собой. Нет, все-таки некоторые вещи не меняются. Ни через два, ни, подозреваю, через двадцать два года. Но в этом и заключаются их особое очарование и ценность. Не так ли? Айро медленно брел по дорожкам закрытой части сада, вздыхал и предавался унынию. За аркой входа маялась свита, но страдания придворных его не интересовали. Тысячу раз уже просил оставить его в покое и заняться чем-нибудь полезным. Так ведь нет традиции, чтобы их закон, что ли, издать. об изменении давным-давно изживших себя традиций, а еще о праве владителя на личное пространство и личную жизнь. Хотя последние, похоже, никакие законы не помогут. — Ищи свою женщину! — строго посоветовал Йонту. — Легко сказать, где ж ее искать-то? Не каждый день с небес падают такие девушки, как Анна, а другие — падающие пусть и не с небес, но прямиком к ногам Шетшана, казались Тайро предсказуемыми, глупыми и надоедливыми. Но в конце концов именно из них и придется выбирать ту, что разделит с ним жизнь, единственную. Ибо он и с отцовским Тагаремом намучился, решая, кого куда определить и при этом не обидеть. Свой собственный он заводить не планировал. Еще одна дурацкая традиция, требующая отмены. Надо бы заняться. Вот размышления и тайро отвлёк подозрительный шум в пышно цветущих кустах аранды. Бело-розовые, похожие на облака, они затряслись, звонко чихнули, и успел владетель удивиться чихающим кустам, как из них отчаянно сопя выбралась девушка, невысокая, с растрёпанными светлыми волосами, живописно украшенными веточками или лепестками. В странной одежде платье было длинным, но тонким, кружевным, на узких бретельках и совершенно бесстыдно открывало плечи, изящные руки и хрупкие ключицы. В ямочке между ними уютно лежал кулон, бледно-голубой, огранённый в форме капли кристалла на затерево плетённом шнурке. Сглотнув, Тайру поднял взгляд и недоумённо нахмурился, Незнакомка с тонкими чертами лица и огромными серыми глазами определённо кого-то ему напоминала. А мы не встречались, осторожно спросил он. Чувствуя, что напряжённое взаимное разглядывание несколько затянулось. Вот уж вряд ли, фыркнула девушка, отбросив за спину длинные волосы и скрестив на груди руки. Я бы точно запомнила. Красивая пальтишка на заказ шили. Лесной домик встретил их радушно. Даже Дорк прибежал, получил свою законную порцию ласки от Анны и вновь скрылся среди деревьев. К вящему ее разочарованию ярко обрисованная перспектива попасть во дворец звереныша не прелестила. Анна обошла дом изнутри и снаружи, гладя стены и блаженно хмурясь, и он-то всерьез задумался о том, чтобы перебраться сюда. Тай не маленький, окружён верными людьми сам совсем справляется и нянька ему не нужна в этом доме они были счастливы и вновь будут теперь уже навсегда пока он то сидел на краю колодца обдумывал этот вариант она вспомнила о подарке тая подарок оказался гораздо полезнее чем она полагала а братец и правда гений но не настолько чтобы напрашиваться на объятия Когда полянку огласил странный резкий звук, Йон то вздрогнул, а Анна восторженно закричала: "Работает! Йон, работает!" Она прыгала, сжимая в руках свой смартфон и просто так и лучилась счастьем. Он, немного успокоившись, показала ему, что именно заработало. Живлённый в чудо и нового мира артефакт позволил принять пришедшее из того мира сообщение. Это от Евы, моя ненормальная сестра, все-таки решила удалить родинку. Расстроенно вздохнула Анна, прочитав короткое послание. Ну вот чем она ей помешала? Ну красиво же, а? Родинка и в самом деле выглядела красиво, особенно на ее плече, особенно в лунном свете. Но дело было отнюдь не в красоте. И об этой маленькой, но важной детали он-то упомянуть забыл. Э-э-э, Анна смущенно кашлянул он. Я выяснила это уже после того, как ты, когда ты ушла отсюда. Дипломатично. Честнее было бы сказать, после того, как ты меня отсюда выставил, проворчала Анна, и он-то сделал вид, что не услышал. Тогда ей угрожала опасность, и если бы ему вновь пришлось выбирать, он поступил бы точно так же. Так вот, продолжила она, отогнав невесёлые мысли, которые за 2 года прогрызли в душе не одну дыру, и даже сейчас Не спеши ли окончательно исчезать. Из дневника твоего отца я узнал, что ключ, открывший границы, он же якорь, удерживающий вас в том мире это родинка, личный знак Рантера, материальное воплощение его чар. Сложны хейст аштарских, мы их не то что во создать, даже понять не смогли, но вот избавиться от них просто. Нужно всего лишь удалить родинку. Подожди, перебила Анна. Бледнее на глазах ты хочешь сказать, что если бы я удалил родинку, то сразу же оказалась бы здесь с тобой. Так просто. Это было так просто. Вот же чёрт. Она застонала от досады и запустила пальцы в волосы, растрепав причёску. Да если бы я только, если бы я О нет. Она замерла, поражённая осознанием случившегося. И сейчас он то легко мог читать её мысли. Ева удалила родинку, якорь, удерживающий её в мире, который всёсты привыкли считать родным, а это значит, что ён этому миру конец. Любой конец всего лишь новое начало. Улыбнулся ён, лавля мечущуюся по поляне Ану в объятие. Мир спасёт тебя сам, да? Недовольно фыркнула она, впрочем, не пытаясь вырваться. Напротив, притихла, успокоилась. Именно. А мы? А мы всё-то будем счастливы разве не так положено в сказках правильные сказки рассмеялась анна уткнувшись носом в его плечо всегда заканчиваются хеппи эндом он-то не особо понял что такое хеппи энд но всё равно порадовался что их сказка неправильная а от того вряд ли когда-либо закончится поднимешься со мной на вершину храма Спросил он, замиранием сердца: "Станешь моей Эшени?" Анна, в узоры узорами, но этого было мало. Отчаянно хотела сделать всё правильно, связать свою жизнь с её, накрепко, навсегда, так чтобы ничто уже их не разлучило, даже границы миров. "Да", без раздумий ответила Анна, и последний страх, страх её отказа, растворился в умиротворяющей лесной тишине. Их собственная сказка только начиналась, и они в силах сделать так, чтобы она неправильная или не очень стала бесконечно счастливой. И он-то не рассказывал мне о злополучной родинке потому, что не хотел лишать меня шанса вернуться к семье. Он серьезно боялся, что я могу передумать и избежать от него. Боялся, что когда-нибудь пожалею о своем выборе. И этого последнего таракана я прихлопнула с особым удовольствием, удалив родинку, а вместе с ней и привязавшие меня к земле чары. Но перед этим всё же ненадолго наведалась в мир, который целых 20 лет считала родным. Благо вернуться в его тору теперь было несложно. Колечко тоныло, побывавшее в безвремени, утратившее наложенный хозяином чары и взамен старых свойств, приобретшее новые, служило хорошим ключом и якорем. Озерцо Латае стало той самой волшебной дверью, что я когда-то искал. Несколько часов в том мире я провела с пользой. объяснила всё Свете, попрощалась с ней, обещала быть счастливой и никогда её не забывать, наревелась и убедила разочаровавшуюся в новом муже маму избавиться от родинки, описав такие ужасы, что она сразу в больницу побежала, в ту же, где была и Ева. Так что, зная место появления мамы, я дождалась её в закрытой части дворцового сада. Да простит меня отец, но на земле она счастья не нашла, и я надеялась, что Эйтора утешит её мятущееся сердце. Ведь дом есть дом, пусть даже и забытый на долгие годы. Тем более, что обе её дочери вполне неплохо здесь устроились. У Ева, конечно, поначалу скандалила, но как-то подозрительно быстро успокоилась. Зато Тайро стал очень задумчив и временами откровенно грустил. Я ему искренне сочувствовала, но помочь ничем не могла. Я вовсегда олицетворяла ту самую силу, против которой даже великий предок не выстоит. Маме пришлось сложнее, но постепенно она привыкла. А спустя несколько недель память вернулась и к ней. Мы проплакали всю ночь, вспоминая отца. С тех пор мама изменилась, она стала более спокойной, теплой, Ер родной, как прежде. Она больше не гналась о миражами. Ей хватало того света, что дарила всё ещё живущая в душе любовь. Я думала, что воспоминания облом счастья могут лишь ранить, но оказалось, что они могут и лечить. Ён то моё желание оставить маму и сестру в этом мире одобрил и поддержал. Подозреваю, Исключительно потому, что пока не знал, каково долгое время общаться с моими любимыми родственницами. Это вам не выше, к чентолей за хвост таскать. Но он, конечно же, справится. Он всегда со всем справлялся. Даже со мной, даже тогда, когда я сама не могла этого сделать. Мое бездорожье, обернувшееся самой надежной тропой, мой мир. где всегда безопасно и светло моя неправильная сказка ставшая неотъемлемой частью жизни навсегда